Очередной коридор закончился. Санти потрогал промокший от крови пластырь на груди и сдавленно зашипел. «Больно! Гадство!» «Уже и блокировка не помогает. Боль прорывается сквозь нее». Скоморох настороженно уставился на яркий свет впереди. «Что ему еще предстоит?» Прикусив губу, Рыжий направился туда. Опасность нужно встречать с открытым забралом. Выйдя в круглый зал, он ошеломленно замер. Мама родная. Это еще что такое? Арена цирка, похожая на арену столичного, где труппе дядюшки Балдура доводилось пару раз выступать. Как Санти мечтал когда-то заставлять тысячи зрителей падать на пол и надрывать животы со смеху. Да и сейчас мечтает, если не лгать самому себе. Он оглянулся, и зрители здесь, только странные какие-то зрители, сидят, молчат, даже не пошевельнулся никто. Лица мертвые, глаза пустые. Ни один ничего не ест, не показывает пальцами на арену, не переговаривается с соседями. «Нет, люди так себя не ведут». «А сегодня у нас в гостях величайший скоморок всех времен!» «Знаменитый рыжий сантиар!» завопил чей-то противный голос над самым ухом, и юноша даже подпрыгнул от неожиданности. «Смотрите! Вот он!» По арене колесом прокатился одетый в бело-красное трико паяц с лицом, раскрашенным самым диким образом. Он кривлялся, дразнился, орал, жонглировал, прыгал, пел. Зрители продолжали молча сидеть с каменными лицами. Жуть какая-то! Санти нервно поежился, не понимающий смотря на паяца. А тот продолжал свое представление, все время дергая юношу. Ну что ты стоишь, завопил сумасшедший шут. Давай пошутим. Смотри, какая хорошая шутка! Внезапно воздух перед скоморохом подернулся туманом, на фоне которого появился изможденный доньзя Энет. Бог юного графа был залит кровью. Пластырь уже не помогал. Он упрямо шел вперед по бесконечному коридору, то и дело уворачиваясь от летящих в него со всех сторон лезвий, стрел и сюрикенов. — Смотри, какая шикарная шутка! — прошипел над ухом рыжего паяц и дернул выросший из пола рычаг. Под инетом в тот же момент провалился пол, и юный граф полетел вниз на острые стальные колья. Каким-то чудом он успел упереться руками и ногами в стены, затормозив падение над самыми остриями. Его картаги упали на пол, а затем Санти впервые увидел свойства призрачных мечей в действии. Энет внимательно посмотрел на них, И картаги сами собой прыгнули в ножны. Граф медленно пополз вверх. Рыжий закусил губу. А вдруг сорвется? Там ведь колья. Ой, мамочка родная. Шутка? Это паяц называет шуткой? Санти всего трясло, пока и нет полз вверх. Облегченно выдохнул он Только когда тот перевалился через край колодца, обессиленно распластавшись на полу, под раненым графом немедленно начала расползаться лужа крови. «Посмотри!» — кратчего прошелестел над ухом паяц. В другом туманном облачке Санти увидел настоящую арену столичного цирка. И на этой арене стоял он сам. А публика бесновалась, выкрикивая его имя. Скоморох протер глаза, но ничего не изменилось. Он давал представление. Он никто иной. И какое представление? Рыжий начал хохотать почти сразу, забыв обо всем. «Да, именно так. Только так. Почему?» Почему он не там, а здесь? Единый! За что? Вот она мечта! Только не дотянешься, не потрогаешь руками, ничего не изменишь. Он горный мастер, а не скоморох. Как не больно это осознавать. Санти, едва не плача от обиды, отвернулся. Не плачь! Снова прошелестел паяц. Это все будет твоим. Мечта должна исполниться. Иначе и жить незачем. Я помогу тебе. Я многое я могу». «Как?» — прошептал скоморох, уставившись на раскрашенное лицо с надеждой. «Ты выйдешь отсюда прямо там, на арене. Хозяин цирка сделает все, что я скажу». Ведь я тот самый безумный паяц. Безумный паяц? Единый создатель. Да как же он сам сразу не понял? Конечно, конечно, это тот самый бело-алый безумный паяц, о котором шепотом рассказывали страшные сказки все скоморохи. Если угодишь ему, то успех тебе обеспечен. Никогда тебя не прогонят свистом с арены. Никогда не забросают гнилыми овощами и дохлыми кошками. Всегда получишь высокие сборы и не останешься голодным. А вот если разозлишь, то жди неприятностей. Любых. Когда разбился отец Санти, многие поговаривали, что Вил Эрхи чем-то рассердил безумного паяца. С тех пор повелитель циркачей не раз снился сыну погибшего акробата. Безумно хохотал и гонял по темным коридорам, крича, что все еще зол, что сын должен заплатить за отца. Мальчик с воплями ужаса вскакивал посреди ночи и долго плакал в руках матери. А потом умерла и она. «Что я должен сделать?» — глухо спросил юноша, со страхом смотря на раскрашенное лицо. «То, что любишь! Пошутить! Смотри!» Санти бросил взгляд на первое туманное облачко. Энет все так же с трудом шел по бесконечному коридору. А впереди... впереди скоморох увидел, сам не понимая, каким образом скрытую под каменной плитой еще одну ловушку. Но на сей раз над дне ямы были не колья, а всего лишь отхожее место, переполненное дерьмом. — Помнишь, как ты искупал вышибалу? — спросил паяц. — Я был тогда очень тобой доволен. Я давно так не смеялся. — Ты молодец, достойный мой последователь. — Сделай это еще раз, я снова хочу посмеяться. — Сделай, и уже этим вечером ты будешь давать представление на арене столичного цирка. Он указал на выросший из пола рычаг, смотря на Санти с жадным ожиданием. Скоморох замер, уставившись на наполненные болью глаза друга, на его залитый кровью бок разбитое лицо. Энет продолжал упорно ковылять, раздраженно отмахиваясь мечами острел от и иных метательных предметов. Вспомнив, как сам совсем недавно также шел из последних сил, Рыжий вздрогнул. И вот сейчас этот бедняга рухнет в отхожее место. Ощущение после такого падения Санти вполне мог себе представить. Да еще и страшная, рваная рана в боку. Как она, наверное, болит. Но, паяц... Да, паяц все еще выжидающе смотрел на скомороха и весело скалился. «Выбирай!» — почти неслышно сказал он. «Твой выбор! Только помни, что это твой последний шанс выйти на арену!» Помни, что ему сделается это? Смешно ведь, как он барахтаться будет. Смешно? Санти это почему-то смешным не казалось. Впервые, наверное, за много лет он вспоминал, как они вместе с юным графом тренировались, поддерживали друг друга во всем, вместе шалили. Вместе получали втык от старших мастеров, наставника, а то и от самого императора. И вот сейчас он обречет раненного, истекающего кровью друга, нападение в отхожее место? Смешно? Да нет, подло это. Давай! Глаза паятца горели лихорадочным огнем. Он сейчас наступит на плиту. Ну же! А не пойти бы тебе куда подальше. Санти криво усмехнулся. Зря. Тогда я сам. Он дернулся к рычагу, но не успел. Нога скомороха взбинтнулась вверх, ударив паяца прямо в лицо. Тот вскрикнул и отлетел в сторону. Немного полежав, Он медленно поднялся на ноги. Глаза паятца горели желтым огнем. Из разбитого носа стекала черная кровь. — Ты! — злобно прошипел он. — Ты пожалеешь! — Да ну! — весело рассмеялся Санти. С его души рухнул огромный камень. Он свой выбор сделал. «Друзья дороже даже мечты!» Картаги сами собой прыгнули в руки скомороха, наливаясь белым светом. Паяц испуганно пискнул и что-то прокричал. В глазах Санти мигнуло, и он оказался совсем в другом месте.